Толпа расходилась, утомленная и п р е с ы щ е н н а я На сей раз, казалось, был достигнут предел жестокости. Мортимер заметил, что после каждой казни, на их отмеченном потоками крови пути, королева предавалась любви с еще большей страстью. Однако в ночь, последовавшую за смертью Хьюго-Диспенсера,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 На следующий день Генри, кривая шея, которому было поручено охранять короля, получил приказ п е р е в е с т и его в замок Кеннелворд и держать там в заключении. Так королева и не увидела Элюарда. Глава 4. Вокс Попули. Глаз народный. Кого хотите вы иметь королем? Эти роковые слова, от которых зависело будущее целой нации, произнес монсеньор Адам Орлетон 12 января 1327 года в огромной зале Вестминстера.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 Адам Орлитон и Джон с т р е д ф о р д епископ Уинчестерский, отправились в Кеннелворд, чтобы сообщить Эдуарду Второму это решение, но король Эдуард ответил отказом. Отказался прийти и дать отчет в своих действиях перед лордами, епископами, посланцами городов и графств. Орлитон передал парламенту этот ответ, рожденный страхом или презрением. Однако Орлеттон был глубоко убежден и заявил об этом парламенту, что принудить королеву примириться со своим супругом означало бы обречь ее на верную смерть. Таким образом, на обсуждение был поставлен вопрос чрезвычайной важности. Монсеньор Орлетон, закончив свою речь, посоветовал парламенту разойтись до утра, дабы каждый в ночной тиши мог сделать выбор, продиктованный совестью. Завтра парламент объявит, желает ли он, чтобы Эдуард II Плантагенет сохранил корону или передал ее своему старшему сыну Эдуарду, герцогу Аквитанскому. Нет, этой ночью в Лондоне трудно было размышлять в тишине, вопрошая свою совесть. В особняках сеньоров, в аббатствах, в богатых домах купцов, в тавернах до самой зари шли яростные споры. Меж тем все эти бароны, епископы, рыцари, сквайры и представители городов, выбранные шерифами, были членами парламента лишь по назначению короля, им, в принципе, отводилась роль советников.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 Все зависело теперь только от них самих, и они вдруг осознали всю важность своего решения.